Глава восьмая Безымянный Бог Ночь сомкнула небо с землёй непроглядным мраком, и мы несёмся сквозь мрак, летим, как сквозь ясный день, и наши дормы не спотыкаются и не боятся. И тёмная, беспощадная ярость захлёстывает меня. Она не моя, я знаю, но это я, я Энрас, я Торкас, Я — невидимый бог, я — часть первородной тьмы, гряду на бессильную землю. И возбуждающий зов, кружащийся рядом смерти. И меч — часть меня, неотвратимей судьбы и яростной мести. Мои глаза не видят его во мраке, но зрением другого я различаю и то ужасное, что он разрубил с нечеловеческой силой. И черная липкая кровь на плаще — и на шерсти дорма, и хохот, не мой оглушительный, яростный хохот, пугающий землю и сотрясающий тьму. Мы мчимся сквозь мрак, летим, как ночные птицы, и смерть бессильно кружится вокруг, и горькая, тягостная, хмельная свобода. Я есть, я жив, без боя не уйду. Мы мчались, пока непроглядная ночь не выцвело в призрачный сумрак, предвестник рассвета. «Эй, парень, проснись», — сказал мне другой, — «займись скотинкой, а я ненадолго уйду». И он ушел, а я остался в степи в печальный предутренний час, безопасный и бестревожный. Я спрыгнул на землю, расседлал своего скакуна, обтер с него пену и пот и занялся остальным. Я думал, что Безымянный совсем загнал наших дормов, но они вроде бы и не устали. И когда мой азар ткнул меня мордой, требуя корма, я подумал, а здорово быть Богом. И еще подумал, что быть у Бога конюхом и слугой не стыдно даже правителю Ланна Рана. Я подумал о глупостях, чтобы не думать о том, кого мы должны найти, о том, кто пытал моего отца хотел убить мою мать и чуть не прикончил тайда. Позволит ли другой мне рассчитаться с ним самому? — Не выйдет, — ответил он. Он вернулся. — Поспи, — сказал он, — мы выйдем на рассвете и будем ехать до полного зноя. Три дня этой скачки, и Дорма уже устали. Все чаще он перекладывает седло но мы все летим, то сквозь день, то сквозь ночь, и я все так же отрезан от тела. Порою ярость туманит мой ум, мне хочется драться с ним и разорвать оковы, но я смиряю себя, потому что знаю, он не желает мне зла. Мы связаны с ним, как веревку, тягостным долгом, он так же, как я, бессилен перед судьбой и делает то, что ему не хочется делать. Мы мало с ним говорим в огне этой скачки, но я не скучаю, его мысли выплескиваются ко мне. Я редко их понимаю, но я стараюсь понять, впитать, удержать. Он — часть меня, он больше меня, он больше моей судьбы. Мы мчимся по умершей пересохшей земле, но вокруг летят другие миры, прекрасные, страшные, полные красок и боли. Мы мчимся сквозь боль сквозь смерть, сквозь войны, пожары, потопы и казни. Он ищет что-то в этих далеких мирах, пересыпает лица, словно песок в ладонях, встряхивает и рассыпает груды событий. Вера, предательство, ложь, благородство. Из ничего возникают империи и рушатся в никуда. Зло, но оно созидает и приносит благие плоды. и добро, но оно все разрушает. Это больше, чем я узнаю за целую жизнь. Я вбираю это в себя, я учусь. Пусть я скоро умру, но я хочу это знать. Я не буду Богом, но часть Бога будет во мне. Мир понемногу стал оживать. Здесь уже есть трава, сухая трава пустыни, но дормы могут пастись. и можно напиться, вырвав сочный корень иора. А вот и поля, невзрачные стебли гросса, но колосья полные, здесь будет что убирать. И даже вода непонятно откуда, блестящая черная грязь на дне канав, а кое-где и тонкая пыльная струйка. — Откуда вода, если нет ни рек, ни ручьев? — Потом, — ответил другой нетерпеливо, — смотри туда, И я вижу, не глазами, а через него, кучу всадников и десяток повозок. Давай, малыш, нам надо пристроиться к этим людям. Это коричневые плащи, говорю я ему, наемники Лонна Рана. Они сменили цвет, когда отреклись от гор. Мы с ними враждуем, говорю я ему. Вастас разбил белорцев, когда их прислали к нам задором отступникам. и только двоих отпустил живыми, но обнажил их лица. «Дор отступник?» — спросил он. «Занятно. Потом ты мне об этом расскажешь». «Ладно, Торкас, хитрость на войне не позор. Серые плащи носят не только в такими. Та это из Ниры. Как тебе это имя?» «Это точное имя, но оно не мое». «А какое твое имя, дитя трех отцов?» «Ранас, Вастас, исчадие тьмы? Тать тебе дал не меньше, чем каждый из нас, вот и не опозорь его имя». И я смолчал, подавив свой гнев, потому что слова его меня испугали. Мы свернули с дороги и поехали напрямик, чтобы выехать к ним с востока. Он так рассчитал, что нам пришлось их еще поджидать, и он успел перебросить седло на другого дорма. Сорвал с плаща мой воинский знак, отцепил минные бляшки со сбруи, прыгнул в седло и сразу исчез. И я остался один на дороге, поджидая тех, что подъедут ко мне. Балорцы увидали меня и выдвинулись вперед, прикрывая людей и повозки. Они не прикоснулись к мечам, потому что я был один, но не сказали мне слов, что полагалось при встрече. «Пусть не иссякнет ваша вода», — сказал им я, — «я тает из Ниры, и не ищу ссоры». Я сам удивился тому, как легко соврал. «Но, может быть, безымянный прав, и это не ложь? Тает по первому слову отдаст за меня жизнь. Разве он не даст мне на время имя?» «И ты не ведай жажды, тает из Ниры», — сказал, наконец, их старший, высокий воин со знаком черной змеи. «Не страшно в пути одному?» «Нас было двое», — ответил я неохотно. «Но путь далек, а ночи опасны». Он взглядом проверил моих худых, заморенных дормов, ввалившиеся бока сидельных мехов, мой плащ, заляпанный черной кровью, и поднял руку, съезжая с дороги. Повозки проехали мимо нас. Не дормы, а клячи. И возницы смотрят без любопытства. Худые, усталые, тусклые лица. Как будто их путь был длиннее моего. Когда мы остались одни на дороге, Балорец сказал. «Яронф, сын Тарда. Если тебе в Ланна-Ран, ты можешь ехать вместе с нами». И мы поехали рядом. Мы ехали рядом до полного зноя и стали передохнуть у живого ручья. Хватило воды и для людей, и для дормов. С тех пор, как мы оставили горы, я не видел столько текущей воды. Я не стал с ними есть, а сел в стороне. Когда едят, прикрывают лицо. Но я оскорблю их, если останусь в повязке. Раньше я никогда не видел болорцев. Только знал, что они враги. А у них были лица, как у горцев такемы. Высокие скулы, коричневые глаза. Не знавшая света белая кожа. Четверо молодых, чуть постарше меня. Аронф не молод, в тех же годах, что тайт. Они глянули на меня, отвернулись, заговорили о чем-то, о чем говорят воины на привале. Аронф все посматривал на меня. Хмурился. Отвечал им отрывисто и односложно. Вдруг он встал, подошел ко мне, протянул мне кусок лепешки. — Прими мой хлеб, — тает из Ниры. Я медлил, но безымянный рявкнул. «Бери — Бери! И я неохотно взял. Я принял хлеб. Это значит, что мы с ним теперь не враги. Я не должен с ним драться, а он не может драться со мной. И теперь я обязан предложить ему сесть и разделить воду. Он сел и сказал задумчиво. «Ланаран — плохое место для настоящих людей». «Зачем же ты ему служишь?» «Потому что в Балоре нет воды», — ответил он просто. И «Если я не стану служить, голод войдет в мой дом». «Вы можете нас презирать», — сказал он, «потому что поля ваши зеленеют и скот ваш тучен, а наша земля не родит, у нас почти не осталось скота». «Так чего вы не уйдете?» Если суждено погибнуть, умрём и мы, но умрём на родной земле. — Я узнал тебя, — сказал он, — хоть ты моложе, чем был, и у тебя лицо человека. — Почему же ты дал мне хлеб? — Чтобы ты знал, мы тебе не враги. Когда ты ушёл, балора была богата, а теперь она умирает. И эти земли, по которым мы едем, лучше их не было. «А какие они теперь? Ты вернулся спасти или покарать?» «И то, и другое», — сказал Безымянный. Опять он меня оттеснил, и мне стало легче. Я не знаю, что говорить. «Наказать Ланнаран? Я не люблю этот город, но я продал ему свой меч». «Ланнаран?» — он усмехнулся этой странной чужой улыбкой, от которой не имеют губы. «А что мне дало на рано? Бедные дураки, они сами себя наказали». «Тот, кто мне нужен, не человек», — сказал он угрюмо. «Если я достану его, вот тогда надейтесь». «Ты мне будешь помогать?» — спросил он Ронфа. «Да, господин», — ответил Ронф. «Это правда?» — спросил я, когда мы двинулись в путь. «Может быть, да, а может быть, нет». «Наверно, да, Торкас».